Глава т р и я проснулся в своей постели. За окном ярко светило солнце, и счастливо к а р к а л а моя соседка ворона. С кухни доносился запах чего-то очень вкусного и теплого. Я чувствовал себя прекрасно выспавшимся, полным сил и зверски голодным. Я позволил себе несколько минут понежиться в постели. Мне думалось, что я это заслужил. К тому же никто об этом не узнает. Правда, я не помнил, как вчера оказался в своей квартире, кто раздел меня и уложил в кровать, но воспоминания о том моменте, когда я отключился, едва успев поднять нож на большой праздничный торт, у меня остались отчетливые. Поэтому я смел надеяться, что всю основную работу по моей транспортировке проделал г а м и г и н Получив свою законную долю удовольствия от мягкой кровати и ясного утра, я выпростал руку из-под одеяла. Взял лежавший на прикроватном комоде и к коммуникатор и посмотрел на часы. Черт возьми! Я выскочил из постели, будто ошпаренный. Часы показывали половину первого, и это была половина первого дня, а не ночи. Не помню, когда в последний раз я спал так долго. Разве что в годы беспутной молодости, когда домой возвращался уже под утро. Но сейчас-то я, достойный господин, у меня с о б с т в е н н о е д е л о х о р о ш е е или п л о х о е уж какое и есть. Я просто не могу, не имею права позволить себе валяться в кровати до полудня. Бормоча себе поднос, не то проклятие, не то извинение, я сунул ноги в тапки и побежал сначала в туалет, затем в ванную, а потом уже на кухню. В микроволновке меня ждали картофельная запеканка с луком и омлет с сыром. Я невольно улыбнулся. Все приготовлено собственными руками, с любовью и вниманием к деталям. Такую пищу следует не есть, а вкушать. медленно и со вкусом. н и н а с т р о е н и е должно быть соответствующим, романтичным, с легким оттенком меланхолии. Я же сейчас был на взводе, потому что уже полдня что-то происходило в агентстве, буквально у меня под ногами. Я был уверен в том, что там что-то происходит, а я об этом ничего не знал, совершенно ничего, и это было неправильно. Поэтому я отъел по куску от запеканки и омлета, запил стаканом холодного крепкого чая. И поспешил к винтовой лестнице. Пиджак я надевать не стал, поскольку не собирался никуда выходить. Однако, наученный благоприобретенным опытом, прицепил к поясному ремню кобуру с пистолетом. Первое, что я увидел, оказавшись в своем кабинете, три большие картонные коробки, из которых торчали разноцветные провода и металлические трубки. Коробки демонстративно стояли посреди помещения. И первым делом, естественно, наводили на мысль. о к у с т а р н о м взрывном устройстве, судя по размерам упаковки, чудовищной разрушительной силы. Это было глупо, но других идей у меня не было. Я обошел коробки по кругу, постучал по одной из них мыском ботинка, приоткрыл другую и заглянул в нее, но увидел только кучу металолома. л Какой-то знаменитый сыщик, если не ошибаюсь, говорил, что для того, чтобы поймать преступника, нужно мыслить как преступник. У меня это не получалось ни прежде, ни сейчас. Я понятия не имел, кто и зачем притащил сюда эти коробки, что это было — улики, вещественные доказательства или мусор, который год копился по углам и вот наконец какая-то добрая душа выгребла его оттуда. Честно говоря, я склонялся к последней версии, но когда и вышел из своего кабинета, то понял, что заблуждался, серьезно заблуждался. Наш в обычные дни тихий офис был похож на готовящийся к осаде замок. В прихожей сновали незнакомые мне люди, здорово смахивающие на энтузиастов из клуба исторической реконструкции средневековья, решивших раскинуть здесь свой табор. Они таскали коробки, вроде тех, что стояли в моем кабинете, тянули из конца в конец разноцветные кабели, совершенно б е с ц е р е м о н н о передвигали мебель с непонятной для меня целью и что-то постоянно ж е в а л и на бегу. Волосатый малый в разноцветной вязаной безрукавке, надетой на голое тело, снял со стены мою любимую репродукцию Магритта и дрелью стал сверлить дырку в стене, причем дырку немалых размеров. Ее запросто можно было принять за б е л и ч ь е дупло, хотя белки у нас в офисе не водились до сегодняшнего дня. Эй, а ну-ка прекрати! прикрикнул я на парня. Не прекращая своего варварского действия, тот непонимающе посмотрел на меня. У меня появилось нехорошее ощущение, как будто я был здесь совершенно посторонним человеком. Ты что здесь делаешь? Снова закричал я на парня. Проводку тяну. Спокойно ответил он, как будто это было нечто само собой разумеющееся. Похоже, я здесь был единственным, кто не понимал, что происходит. В дверь позвонили. Я находился ближе всех к двери и открывать пришлось мне. На пороге стоял разносчик из пиццерии. в красном фартуке и красной бейсболке. Заказ для господина Каштакова, радостно сообщил мне. Я Каштаков, но я ничего не заказывал. Ну как же? Разносчик показал мне страничку своего блокнота. Ваш адрес? Мой. Но я ничего не заказывал. Разносчик, как будто не слышал меня. Поскольку вы наш постоянный клиент и заказали сразу более десяти пицц, мы предоставляем вам разовую скидку в размере десяти процентов от суммы всего заказа. Больше десяти 10... Это сколько? – п о и н т е р е с о в а л с я я. – Пятнадцать, – ответил разносчик. Еще три лазаньи, две порции блинчиков с творогом, чипсы, сухарики и лимонад. До свидания. Я захлопнул дверь перед носом парня в красной б е й с б о л к е Минуту назад я хотел знать, что творится в моем офисе. Теперь же я еще хотел выяснить, кто сделал этот идиотский заказ. Нет, я не собирался сунуть голову в петлю и удавиться от жадности, но я хотел понять. Впрочем, это я уже говорил. А как писал император Ху, если ты начинаешь повторяться, значит ты нервничаешь. Если ты нервничаешь, значит ты не можешь принять верное решение. Если ты не можешь принять правильное решение, тебе приходится повторяться, Дмитрий Алексеевич. Но наконец-то, хотя бы одна знакомая физиономия, Дмитрий Алексеевич, ко мне подскочил ц и г е л ь Зачем вы разносчика выгнали? Он хотел всучить мне чертову уйму пицы, ц столько даже тебе не съесть. Так это ж е мы заказали, Циглер в о н у л с я к двери. Я поймал его за руку. Кто это мы? Госпожа р а з ь е дала распоряжение сделать заказ от вашего имени, чтобы ребят накормить. А что это за ребята? И Что они вообще тут делают? Дмитрий Алексеевич, Циглер умоляюще прижал руки к груди. Можно я сначала пиццу заберу, а то ведь уйдет разносчик. Я безнадежно вздохнул и махнул рукой. Циглер распахнул дверь. Разносчик все так же улыбаясь стоял на пороге, как будто ни секунды не сомневался, что мы таки одумаемся и заберем у него заказ. Что и говорить, заказ был хороший, а значит и чаевые обещали стать добрыми. Я не стал дожидаться, когда Цигель получит заказ, отпихнув оказавшегося у меня на пути парня в фиолетовом сюртуке с пассатижами и материнской платы в руках, я отправился искать Лою. Надеюсь, что а н а т а сможет дать мне все требуемые разъяснения по поводу происходящего в нашем офисе. Кабинет Лои также претерпел заметные изменения. Он был похож на штаб стратегической глобальной обороны от инопланетного вторжения. В центре комнаты были сдвинуты вместе треугольником три больших стола, и все они были уставлены мониторами. По два огромных плазменных экрана висели на противоположных стенах. Остальное место было занято системными блоками и периферией. На специальных кронштейнах, вбитых вбитых в потолок, были подвешены собраны н е в пучки провода и кабели. л о я сидела в кресле напротив двадцати восьми дюймового т р е х м е т р н о г о монитора и пальцами, будто слепая, вылавливала что-то в расплывающемся перед ней густом бульоне символов и образов. По сторонам от нее также священно действовали двое ти кодеров. Да-да, теперь-то я их узнал. Это были ти кодеры. Некоторых из этих ребят я видел в Оскре Уайльде, остальных можно было идентифицировать по чудным прикидам. Но больше всего мне не понравился третий ти кодер, также находившийся в разгромленном кабинете. С долотом и молотком в руках он стоял возле стены, явно примеряясь, как бы ее п о л о в ч е й разрушить. Я вытащил пистолет из кобуры, перехватил его двумя руками и направил на вандала. Эй ты! А ну-ка положи свое оружие на пол. Парень улыбнулся мне вполне дружелюбно, но приказ не выполнил. Дима, повернулся ко мне л о я прекрати немедленно. Что именно? прикинулся я дурачком. Убери оружие не прежде, чем этот злодей избавится от инструментов. Они ему нужны, чтобы сломать стену, чтобы пробить в н е й дыру. Понимаешь? Такую маленькую дырочку. Соединив пальцы, л о я изобразил отверстие размером с мой кулак. Нам нужно протянуть дополнительный кабель. Со стороны прихожей в стену впился в виск не то электролобзика, не то электродрели. Я спрятал пистолет в кобуру. Текодер потёр нос пальцем и принялся долбить стену. Лоя, ты можешь уделить мне десять минут? Конечно. Демоница с готовностью поднялась из кресла. Пойдем ко мне в кабинет, там поспокойнее. Не дожидаясь ответа, я первым вышел за дверь. К царившему в прихожей к о в а р д а к у добавились еще и коробки с п и ц е й Что любопытно, поедая доставленную еду, текодры е не прекращали работу. Сдвинув в сторону ящики с инструментами, я достал термос с заваренным чаем. По счастью, кто-то позаботился, и он был полный. Кружки я найти не смог, поэтому пришлось обойтись пластиковыми стаканчиками. Войдя в кабинет, я едва не упал, споткнувшись о коробки, про которые совершенно забыл. Мы скоро уберем их. Быстро, пообещала Лоя. Я перешагнул через коробки, сел за стол, поставил перед собой стаканчики и термос. Открыв термос, я наполнил стаканчики и пододвинул один Лоя. Мы вместе сделали поглотку. Я удовлетворенно кивнул. Чай был неплох, весьма неплох. Кто заваривал? Я, ответила Лоя. Завтрак мне тоже ты приготовила. Да. Ты сама-то отдохнуть успела. Я мало сплю, ты же знаешь. Знаю. Анс где? Ездит по магазинам, закупает оборудование. Да, вот теперь можно перейти к делу. Вы решили разрушить наш офис? Это все в р е м е н н о д и м а на два-три дня. Ладно. Я сделал глоток чая. л о я тоже отпила из своего стакана. Во сколько нам все это обойдется? Я имею в виду разгром и новый ремонт. Не знаю, честно призналась л о я Ну да, с финансами она всегда была не в ладах, вернее. Они ее совершенно не интересовали. Если денег не было, она говорила, что можно спокойно и без них обходиться. Как только деньги появлялись, она считала своим долгом незамедлительно их потратить. Все равно на что, лишь бы поскорее. Ну тогда хотя бы объясни мне суть всей этой затеи. Мы сожжем мифоскоп. Глаза Лои сверкнули дьявольскими огоньками. Все ясно. Она решила отомстить с в я т о ш а м Жестоко отомстить, так что он и надолго это з а п о м н я т Понятно, кивнул я. Не слышу энтузиазма в твоем голосе. Наверное, потому что я не представляю, что это будет означать на практике и какие последствия за собой повлечет. Лоя улыбнулась. У нее в арсенале имелось множество улыбок самого разного свойства и назначения. Одно время я даже пытался их каталогизировать, но потом бросил эту затею. При более глубоком и детальном рассмотрении вопроса оказалось, что помимо ключевых улыбок с у щ е с т в у е т множество промежуточных и смешанных форм, совершенно не поддающихся классификации. Но что удивительно, сама л о я прекрасно разбиралась в своих улыбках и всегда, в любой ситуации, безошибочно использовала именно ту, что надо. Или это была женская интуиция? Как бы там ни было, едва увидев улыбку Лои, я тут же забыла всякой классификации. Мне уже было все равно, как она называется, и к какому классу относится. Главное, что она была подарена мне. У нас есть пароль. Я тряхнул головой, прогоняя прочь наваждение. Э, прости, что? Ты не выспался? По лицу л о и скользнула тень озабоченности и легкой тревоги. Плохо себя чувствуешь? Нет, все нормально. Я глотнул чая. Просто задумался. Итак? У нас есть пароль доступа к серверу р а й с к о г о института высоких технологий. Значит, мы можем незамеченными войти на сервер и скачать с него какую-то информацию. Скорее всего, далеко не всю и не самую интересную, потому что, как считает грифтер, «Э, п р о с т и кто, один из специалистов, которых привлек к работе трей, понятно. Так вот, грифтер считает, что пароль, который получает тот или иной работник института, предоставляет ему доступ лишь к тому участку сервера, на котором хранится информация, непосредственно связанная с его работой. Поэтому, как только мы попытаемся сунуться в другой сектор, сработает система безопасности. А она в Рифте очень мощная. т е к о д р ы уже предпринимали попытки взлома их сервера и потерпели неудачу. Поэтому единственная возможность п о к а р а т ь Негодяев – это сжечь весь их сервер. <смех> сжечь это значит... Э... Я многозначительно помахал в воздухе пальцами. Уничтожить подчастую всю хранящуюся на нем информацию вовремя подсказала мне Лоя. Понятно. Я и в самом деле начал кое-что понимать. Грохнуть сервер райского института высоких технологий, занимающегося оцифровкой нашего мира, и еще чёрт знает какой ерундой. Это мне нравилось. Против этого я ничего не имел. Но какая тут связь с разгромом нашего офиса? Для того, чтобы сжечь сервер Рифта. Нам нужно нейтрализовать их систему безопасности и взять сервер под свой контроль, по крайней мере на пятнадцать минут. Так считает Голем. Я не стал спрашивать, кто такой Голем, и без того можно было догадаться, что это еще один из привлеченных Цигелем специалистов. Если нам удастся продержаться это время, ни один специалист не сможет восстановить сервер. Так говорит Заратустро. Уже с готовностью кивнул я. Прости, наклонила голову к плечу л о я Нет, ничего. Взмахнул я кончиками пальцев. Пожалуйста, продолжай. Да, собственно, это все. Дернула плечиком Лоя. Мы будем вести атаку из трех центров одновременно. Для начала их нужно как следует подготовить. Новые железа, высокоскоростные линии, автономные источники питания. Значит, помимо нашего офиса, приятели Цигеля громят сейчас еще две квартиры. Мне показалось, что от этой мысли мне поначалу сделалось чуть легче на душе. Но потом я понял, что это не так, совсем не так. И все это за наш счет? Ну, мы же можем себе это позволить. Полу вопрос, полу утверждение. В сопровождении улыбки номер тридцать два, вариант F п р и м Улыбка, которую невозможно спутать ни с какой другой. Улыбка, секретом которой владеет каждая женщина. Ну, или почти каждая. Обычно они используют улыбку номер тридцать два, вариант F p r i m когда хотят получить что-то, что с мужской точки зрения представляет с я полнейшим безумием. Но кто-нибудь в курсе, чтобы за улыбкой номер тридцать два, вариант F p r i m могли крыться три компьютерных центра, оснащенные по последнему слову техники? Конечно, дорогая, улыбнулся я. Должно быть, при этом на моем лице отобразилась такая мука, что Лой вновь встревоженно спросила. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? Абсолютно. Мне быстро удалось взять себя в руки. В конце концов, ну что с того, что мы всего-то четыре месяца назад заново отремонтировали офис, да и кабинет м о й остался цел. Пока что. Но хорошо, грохнем райский сервер, сожжем. Перебив, поправила меня л о я Так об этом говорят текодеры. И если ты будешь использовать другую терминологию, они тебя либо не поймут, либо еще хуже сочтут за лоха. Да, конечно. Немедленно согласился я. Так вот, после того как мы сожжем рифт, не придется ли нам ответить за это по всей строгости закона международного? Заметь, от него нам и воду не скрыться. В том-то весь и фокус. Слегка подавшись вперед, л о я азартно щелкнула пальцами. Что, если мы все грамотно организуем и проведем как надо, нас невозможно будет отследить. Мы начнем атаку через удаленные серверы, находящиеся в других странах. Это будет отвлекающий маневр. Затем вступят в игру эстонские т е к о д е р ы которые оттянут на себя внимание систем безопасности. Ну, конечно, хлопнула себя по лбу. Как же я з а б ы л об эстонцах! Ведь мы так и не вернули хоупом их камеру. Все они будут работать как обычные хакеры без использования известного нам пароля. Поэтому и система безопасности Риифта будет работать в автоматическом режиме. Но даже у самой совершенной системы безопасности имеется предел возможностей. Оттянув на себя внимание СБ, эстонцы откроют нам беспрепятственный проход к серверу. Вот тут-то мы и ударим из трех своих главных орудий, причем нанесем удар изнутри. И если нам удастся полностью сжечь сервер Рифта, то накроется и их система безопасности. А значит, никто не сможет отследить, кто мы, откуда пришли и куда скрылись после завершения операции. Значит, все должно пройти. сложенными вместе пальцами я нарисовал в воздухе ровную горизонтальную линию как по маслу именно а ты не думаешь что в первом отделе СБР и без высоких технологий догадаются чьих рук это дело а хоть бы и догадались дерзко с вызовом тряхнула волосами л о я для того чтобы выдвинуть обвинения им помимо догадок потребуются еще и факты а вот их-то у них как раз и не будет если мы сработаем правильно и четко именно Ну что ж, собственно, мне нечего было больше сказать. л о я не собиралась никуда уходить, хотя дело Хупов было закрыто. Значит, все встало на свои места, если не считать офисной мебели. Я так понимаю, что мое участие в процессе сожжения сводится лишь к наблюдению заходом самого процесса и за газом пицы ц для п р о р ы в ы голодных ртов. Не угадал. л о я ладошкой припечатала к столу листок с распечатанным текстом. Это молитва в о с п а с е н и и обрадовался я. Снова не угадал. л о я убрала руку. Это список хакерских программ. В основном военные разработки. Большинство из них можно найти на черном рынке, но за очень большие деньги и, возможно, не очень удачно кракнутые. А нам накладки, как ты понимаешь, ни к чему. Три программы, отмеченные звездочками, вообще уникальны. О них известно, что они существуют, но на черный рынок они еще не попали. Либо их защиту еще не смогли сломать. Так что Дима тебе предстоит достать эти программы. Ну конечно, если не я, то кто же? Интересно, что бы сказала по этому поводу моя приятельница Ворона. Хотя у нее на все один ответ.